Серия четвертая Право на шанс. Глава 1. До начала выступления приглашенной группы оставался еще час. Марина сидела в оркестровой раздевалке и неотрывно смотрела в одну точку. Музыканты влетали в одежде, припорошенной снегом. Кто озабоченный, кто оживленный. Взглянув на Марину, они потерянно замолкали. Быстро приводили себя в порядок и исчезали, стараясь бесшумно прикрыть дверь. — Надо же, какие! Хоть бы спросил кто-нибудь, в чем дело. Она горестно прикрыла глаза. — Ну кому есть дело до чужой беды? Почувствовав сильную тошноту, постаралась встать. Она даже не разделась. Судорожно схватилась за воротник куртки. Нашла собачку молнии и резко потянула вниз. Волна рвотных позывов уже подкатывала к горлу. Как всегда, одна реакция на стресс. От души поблевать. Сбросив наконец куртку, начала делать судорожные глотки прямо из горлышка кем-то оставленной бутылки с минеральной водой. Рвотные позывы отступили, но накатила резкая слабость. Липкой, горячей испариной прошлась по телу. Не работник я сегодня, пронеслось у Марины в голове. Сейчас в туалете умоюсь и домой. Карлушу попрошу подвести. А то как бы в сугроб не свалиться. Но прежде к Алексу. Руководитель оркестра, едва увидев ее, входящую в дверь кабинета, выпрыгнул из-за стола, как ужаленный. — Ты что, на тебе лица нет? Он подхватил ее под руку и потянул к столу. Усадив, поставил перед ней блюдечко с печеньем и чашку горячего чая. — Вот, себе приготовил. Но вижу, тебе нужнее. Бледная какая, прямо жуть. «Заболела, что ли?» «Нет, я абсолютно здорова». «Тогда что? Рассказывай давай». «Алекс, отпусти меня домой. Я не смогу сегодня играть». «Да ты расскажешь или нет, что случилось?» Вышел он из себя. «Я сегодня встречалась с мужем. Мы поговорили. Очень плохо поговорили. «Алекс, пусть Карлуша отвезет меня». «А вот тебе и раз». Развел он руками. А я одному человеку обещал встречу с тобой. Он озадаченно поскреб шею под подбородком. Так, сиди, пей чай. А мне позвонить надо. Я скоро. Марина взяла в руки чашку. Глотнула. Чебрец. Она просто обожала чай с чебрецом. Взяла с блюдечка печенье. Простое печенье без изысков показалось ей удивительно вкусным. Аккуратно допив янтарный напиток, Неторопливо доела печенье. Прислушалась к себе. Тошнота больше не донимала. Сейчас она придет домой, плотно поужинает, поговорит с Прошей, поцелует его в надменный клюв. Заглянет в блестящие бусины вороньих глаз. Обсудит что-нибудь с Юлей, а все остальное — завтра. Ей нужно прийти в себя после сокрушительного провала. Правильно говорят, не загадывай. Марина прерывисто вздохнула. Пора. И куда это Алекс запропастился? Она с тоской взглянула на фортепиано. Поиграть бы. Не для оркестра или аккомпанемента, а для себя, для души. Насладиться магией звуков. В дверь постучали. Марина растерялась. Сказать, чтоб входили? Но она не хозяйка. А потом сейчас не то состояние, чтобы вести разговоры с посторонними. «Наверняка представитель какого-нибудь рок- или фолк-коллектива хочет договориться о выступлениях». «Но где же Алекс в конце концов?» «А, была не была». Марина решилась. «Входите». На пороге возник тот, кого она никак не ожидала увидеть. И вдруг в голове словно что-то щелкнуло. Алекс говорил о назначенной с ней встрече и ушел звонить. «Но не с...» Догадка моментально превратилась в уверенность. Она порывисто встала из-за стола. «Корсаков! Так у тебя со мной, что ли, встреча назначена?» От неожиданности и недоумения у нее сел голос. «И при чем здесь Алекс?» Ефим переступил порог и подошел к столу. «Как всегда, у тебя слишком много вопросов», — усмехнулся он. «Я отвечу на них чуть позже. Давай хоть поздороваемся для начала». Марина пораженно застыла. Корсаков стоял перед ней элегантный и... Красивый. Коричневый костюм на нем, правда, остался прежним, а вот рубашка нежнейшего фисташкового оттенка и эти сверкнувшие ярким изумрудом глаза. Вчера этого точно не было. Элегантным она и вчера его видела, а вот красивым... Она опустила глаза на его руки. Три розы. Три крупных алых розы в прозрачной целлофановой упаковке. «Это мне?» Недоверчиво удивленно вскинула брови она. «Так не Алекс уже. Хоть он мне и друг». Усмехнулся Ефим и быстро добавил. «Я хотел бы с тобой поговорить. Договорился с Алексом, чтобы он представил мне эту возможность». Ефим задумчиво обвел глазами кабинет. «Но не здесь». «По какому поводу?» С беспокойством спросила Марина. «А то мне на сегодня уже хватило бурных эмоций». «Я знаю». Марина вспыхнула. Откуда? Алекс сказал. Просто ответил Ефим. Позвонил, просил повремениться встречей. Объяснил, что у тебя сегодня был тяжелый разговор с бывшим мужем. Да, разговор был не из легких. Только не понимаю, почему Алекс тебе об этом доложил. Она пожала плечами и устало выдохнула. Извини, но мне не до развлечений. Я никуда не пойду. И особенно с тобой. — добавила она про себя. — Я сугубо по делу. Вряд ли расстрою тебя. Скорее наоборот. Отвлечешься от тягостных размышлений. Да и от стен клуба отдохнешь. Поехали. — Куда? — вымученно спросила Марина. — В тройку. С Алексом я договорился. — Ну, раз вы за меня все решили, — мрачно усмехнулась Марина, — против вас двоих мне не устоять. Корсаков усадил ее за столик. Положил на него меню и, извинившись, куда-то вышел. Марина осмотрелась. Вчера она как-то особо не разглядывала, как тут и что. Да, не дурно. Никакой чопорности, нет яркого блеска люстр и декораций. Милые скатерти, красивые чехлы на стульях. Скромные, но изящные приборы. Официанты в белых рубашках с логотипом ресторана передвигаются бесшумно. Столики все заняты. Посетители в основном среднего возраста и старше. Дам в изысканных нарядах пока не наблюдалось. Во всяком случае, ни одной голой спины Марина не заметила. Но мужчины в большинстве своем, в классических костюмах. Да, все чинно. Ни громкого смеха тебе, ни выкриков. Откуда-то, скорее всего, из встроенных в стены динамиков, лилась тихая, спокойная мелодия. Она взглянула на освещенную стену. Там готовились к выступлению музыканты. Двое гитаристов и один скрипач пробовали на звук инструменты. Возле синтезатора листала нота немолодая женщина в строгом концертном платье жемчужно-серого цвета. В глубине сцены Марина с удивлением заметила концертный рояль. Непонятно, зачем он здесь. В меню она так и не заглянула. Наконец вернулся Ефим. — Что будем заказывать? — На твоё усмотрение. Улыбнулась она. Корсаков согласно кивнул и вдруг предложил. «Знаешь что? А давай выпьем вина?» Марина задумалась. «А может, не надо?» «Здесь нормальное вино». Она неопределенно пожала плечами. «Делай, как считаешь нужным». Корсаков кивком головы подозвал официанта и сделал заказ. Через несколько минут на столе стояла бутылка сухого, минеральная вода и закуски. «Горячая чуть позже». Учтиво предупредил официант и удалился. Ефим разлил вино по бокалам. «За теплый вечер!» «За теплый вечер!» Эхом откликнулась Марина и аккуратно, не торопясь, выпила до дна. Поморщилась. Потянулась к сыру, потом к фруктовому салату. Вкус вина ей категорически не нравился. Не именно этого, а вообще. Несколько минут они молчали, поглощенные изысканными закусками. В голове у Марины слегка зашумело. И странно. Захотелось вдруг поговорить. Вот приеду домой и поговорю. Одернула она себя. Там есть кому выслушать. Хоть Юля, хоть Проша. Выслушать и посочувствовать. Только толку от сочувственных разговоров. А делать-то мне что? Что делать?